Глава третья. Выбор, сделанный из-за других. Говорят, снаряд в одну воронку дважды не попадает. Стало быть, не должны меня подстрелить во второй раз. Но на самом-то деле и снаряды в одну воронку влетают, и парламентеры вроде меня пулю схлопотать могут. Вообще-то, начальникам моего уровня самим отправляться на переговоры с противником нельзя. Для этого существуют младшие офицеры. А уж лицами имевшим генеральское звание, самим идти договариваться с заключёнными нонсенс. В принципе, за одно это вышестоящее начальство должно меня расжаловать и отправить на должность младшего милиционера куда-нибудь на Колыму или Северный Сахалин. Впрочем, на Сахалин можно и уполномоченным ВЧК отправить, собирать сведения у японцев, обитающих по каместам на южном Сахалине. Но все мудрые мысли ко мне пришли, когда я уже шёл по направлению к обители, некогда святой, а ныне пребывавшей в статусе фильтрационного лагеря, и поворачивать назад уже невозможно. Помахивая белым флагом и уверяя себя, что мне ни капельки не страшно, ну, разве совсем чуть-чуть. Я подошёл к воротам обители и крикнул: "Граждане, моя фамилия Аксёнов. Я являюсь начальником Архангельского губчика". У вас есть 10 минут, чтобы выйти и сложить оружие. В случае сдачи обещаю тщательное разбирательство. Даю слово, что виновники беззакония в отношении вас понесут наказание по всей строгости революционных законов. Немного подумал и добавил. Даю слово, что никто из невиновных не будет наказан. Виновникам мятежа жизнь обещать не стану, но смертью угрожать не буду. Сначала разбирательство и следствие. Кажется, пока в меня не стреляют, внимательно слушают. Уже хорошо. Десять минут истекут, как только услышите сигнал. Из ворот выходить с поднятыми руками. Оружие складывать аккуратно, в кучу не бросать. Нам еще с этим оружием Украину от поляков освобождать. Эй, чекист! Услышал я громкий, даже сказал бы командный голос из-за ворот. Эйкать и тыкать будете в другом месте, огрызнулся я. Ко мне обращаться, гражданин начальник Губчика. За воротами зашушукались, и другой голос, тоже командирский, но уже более интеллигентный, с лёгкой насмешкой спросил. Гражданин начальник Губчика, а как мы 10 минут отсчитывать станем? Часов у нас нет. Если офицер не умеет определять время по внутренним часам, место ему в санизационном обозе. Так же насмешливо отозвался я, а потом спросил: Судя по ехидным репликам, сдаваться вы не желаете. Что ж, воля ваша. Итак, повторяю, после сигнала жду ровно 10 минут. Если просрочите минуту, не обижайтесь, но во второй раз в плен брать не станем. Э, подождите, гражданин начальник Губчика, заволновался интеллигентским командирским голосом. Сигналом что станет? Услышите, усмехнулся я. Повернувшись, пошёл к своим. Пока шёл, думал не о том, что могут убить, а о том, что если получу выстрел в спину или в затылок, будет очень обидно умирать. Хотя, какая разница? Пока шёл эти 800 метров или километр, два раза покрывался холодным потом. Раза три хотелось ускорить шаг, а то и просто рвануть бегом, но выдержал характер, дошёл. Встречавший меня командир бригады Терентьев покачал головой. Эх, товарищ начальник Губчика, ничему-то вас жизнь не учит, поймав мой удивлённый взгляд, хмыкнул. Мне спешило, в про ваши шрамы рассказывал. Так у кого их сейчас нет, шрамов-то? попытался я улыбнуться замёрзшими, несмотря на тёплой мои губами. Владимир Иванович, там местное население явилось, кивнул Камбрик куда-то в сторону холмогов. Я целый батальон выдвинул, чтобы не пускать, так всё равно лезут и лезут. Ну как же у нас без зивак? Без зивак в нашем деле никуда. И плевать уважаемым горожанам, что здесь может развернуться бой. Плевать, что надо бы копаться на огородах, сажать картошку и прочее. Так нет же, сползлись, чтобы поглазеть. А что тут интересного происходит? Правда, могло ещё и так стать, что среди горожан есть знакомые и родственники задержанных. Я в своё время давал команду не отправлять в холмогоры здешних уроженцев, но всё могло быть. Да и родня у местных повсюду. С командуйте, чтобы поверх голов пару залпов дали, посоветовал я. Чтобы разогнать праздношатающихся бездельников, лучше стрелять сразу по толпе, так надёжнее, но это чересчур. Терентьев кивнул, и один из его порученцев помчался исполнять приказ. Дождавшись, пока со стороны города не донесутся винтовочные залпы, послышатся ругательства и визг убегающей толпы, не исключено, что кого-нибудь затопчут, но за это я ответственности не несу, сказал. Сигналить товарищам Брик. 3-дюймовая поливая пушка просигналила так, что со звонницы донёсся крик боли, во все стороны полетели щепки, куски ограждения и похожее тело пулемётчика. Одновременно послышался глухой звон колокола, в который угодила сколок. Я смотрел на циферблат на городских часах, досадуя, что стрелки идут через чур медленно. Но через 6 минут из ворот начали выходить заключённые в серых шинелях, с поднятыми руками. Красноармейцы быстро отводили их в сторону, а уже там расставляли в шеренги и брали на прицел. Последними вышли люди с оружием, в основном в офицерской форме. Этих мы уводили в другую сторону. Когда заключённых вывели и взяли под охрану, в монастырь отправили две роты красноармейцев, дав им задание прочесать все здания, осмотреть подвалы, собрать трупы и оружие. 84 винтовки, доложил один из моих оперативников, считавший оружие. Ясно. Кивнул я и тоже прошёл на территорию обители. Эх, как же здесь могло быть хорошо, если бы не изувеченная колокольня, прохудившиеся крыши и грязный серый цвет храмов. Но всего хуже, что неподалёку от монастырских врат лежали мёртвые тела. Верно, их тут сложили сами мятежники. Красноармейцы, проводившие чистку, время от времени притаскивали очередной труп. Чисто внешне сложно определить, был ли мертвец заключённым или охранником. Дырявые, обтрёпанные шинели и у тех, и у других. Но кроме начальника лагеря я никого не знал. А трупа Бубинцова здесь нет. Впрочем, идентификацию проведут и без меня. Ещё отыскали четыре винтовки с разбитыми прикладами, принесли изрядно раскуроченный пулемёт. Он теперь только на запчасти годится. Значит, недостача в 12 стволов. А у высокого и красивого двухэтажного дома, где в прежние времена проживала мать-игуменья, а у нас располагалась оперативная часть и общежитие, догорал костер. Судя по обугленным картонным корочкам, заключенные сожгли свои личные дела и прочие документы. Хорошо, что я в свое время отдал приказ регулярно присылать мне отчеты и списки всех содержащихся в лагере. Конечно, это не совсем то, что подробные анкеты, но лучше, чем ничего. Товарищ Аксёнов услышал я крики красноармейцев, доносившиеся от одной из церквей. Ожидая самое худшее, я едва не бегом помчался к храму, с ворот которого уже сбивали замок. Двери распахнулись, и оттуда начали выходить панурые люди, а первым шёл начальник лагеря бубинцов, которого мы уже мысленно похоронили. «Кажется, это те самые охранники, якобы убитые мятежниками». Удивительное дело, но с них даже не поснимали ни сапоги и ни шинели. «Вот, товарищ начальник!» – ринулся ко мне Бубенцов. «Видите, до чего нас контра довела!» Не слушая криков, взял под локоток начальника лагеря, теперь уже бывшего, повел его к трупам. «Это кто?» – поинтересовался я, показывая на мертвые тела. Контррастреленная по моему приказу, принялся объяснять Бубенцов. Им, видите ли, хлебный паёк маленький выдают, решили права качать. Мол, жрать нечего, выражаем протест. Вот я и приказал расстрелять для острастки. Потери среди личного состава есть? Нету. Они нас просто скрутили. И как это им удалось, поинтересовался я. Да в расплох они нас застали, товарищ начальник Губчика. Мы первую партию расстреляли, а трупы заставили внутрь снести. Они снесли, а потом в других камерах орать стали. Я и решил, что надо зайти да утихомирить. И в камеры с оружием зашли, хмыкнул я. Так кто его знал, что так пойдёт, скривился бывший начальник лагеря. Пожалуй, самовольный расстрел заключённых Бубинцову бы и сошёл с рук, а вот нарушение первого правила конвоирования и охраны никогда не входить с оружием в камеру с заключёнными нет. Комиссар где? Так вон он, махнул Бубинцов рукой в сторону своих подчинённых, уже изрядно повеселевших, и заорал: "Товарищи Волгин, иди сюда". Подбежал комиссар Худосочный парнишка лет двадцати пяти, с синяком под глазом. «Иволгин, вы почему не пресекли преступные действия своего начальника?» Бубенцов попытался возмущаться, но я, пристально посмотрев ему в глаза, сказал, напустив в голос побольше льда. «Гражданин Бубенцов, станете говорить, когда я вам разрешу». «Ну», – кивнул я комиссару, – «я весь во внимании». «Да я пытался». Смущённо ответил Иволгин, словно бы не взначей трогая Фингал. Всё ясно, хмыкнул я, повернувшись к бойцам, с любопытством прислушивавшимся к нашему разговору, приказал. Подоре с тобой их. Иволгин вжал голову в плечи и понуро зашагал. Абубенцова, попытавшегося спорить, пришлось вразумлять тычками приклада. Для меня картинка уже сложилась, и можно даже не проводить допросов и опросов. И Бубенцов виновен настолько, что вряд ли трибунал оставит его в живых. И Иволгина из комиссаров надо гнать поганой метлой. А что мне с мятежниками-то делать? С точки зрения собственного самосохранения, бывшие белогвардейцы поступили абсолютно правильно. Но факт мятежа в лагере был? Был. Никого из охраны или чекистов не убили? Да, не убили. Но охрану обезоружили? Обезоружили. Чекистов не избили, не избили, но документы уничтожили? Да, уничтожили. И всё кажется сладкое и гладко, но всегда вмешивается то самое, но, из-за которого я просто обязан их наказать вплоть до высшей меры. Я пошёл к офицерской шеренге. Пройдясь вдоль строя, всматривался в небритые и измождённые лица, пытаясь отыскать хотя бы одно знакомое. Но не узрел среди них ни посетителей библиотеки, ни кого-то ещё, с кем меня сводила судьба в прошлом году. Особенно желал увидеть того офицера, не упомню уже ни его звания, ни фамилии, что сберёг меня от службы в армии Северного правительства и выдал белый билет. Развернувшись к строю, спросил: "Где ещё 12 человек?" Ответа я не дождался, но и так ясно. Пустились в бега. Что ж, список заключённых у нас есть. Прикинем, кто отсутствует. Бегай и не бегай, но беглецов мы всё равно отыщим. "Товарищ Терентьев", обратился я к командиру бригады. "Распорядитесь организовать погоню". "Слушаюсь", вскинул ладонь к фуражке Камбрик и отправился выполнять приказ. В принципе, Терентьев мог бы его и не исполнять, повелакитить. Я для него не начальник, но бывший подполковник, человек умный, и понимал, что иногда приходится выполнять приказы и других ведомств, особенно если это ведомство чрезвычайная комиссия. Граждане военнопленные, обратился я к строю. Я с глубокой радостью сообщаю, что ваше ходатайство о вступлении в ряды Красной армии, подчеркиваю о добровольном вступлении, рассмотрено и удовлетворено. Также довожу до вашего сведения, что Совет народных комиссаров принял постановление о том, что все бывшие офицеры белой армии, пожелавшие воевать с нашим врагом на западном направлении, получают амнистию. Несколько секунд в строе молчал. Потом с правого фланга послышался уже знакомый голос интеллигентного командира. «Товарищ начальник Губчака, а что за война на западном направлении? С немцами, что ли? Так вы с ними мир заключили?» «Вот те раз. Нет, комиссара лагеря надо не поганой метлой гнать, а тоже отдавать под трибунал, если не проводит для заключенных политинформацией». Но с другой стороны, это в какой-то мере и моя вина. Если не поставил руководству лагеря задачу не только проводить анкетирование и перекрёстные допросы, но и доводить до сведения заключённых политическую линию партии и правительства, а также важнейшие новости. Как их перековывать, если бывшие солдаты и офицеры не знают текущих событий? На западном направлении, уважаемые граждане Белогордейцы, бывшие Белогордейцы, у нас война с поляками. В апреле сего года Польша совершила подлое и вероломное нападение на нашу молодую республику и сумела захватить огромную территорию. 3 недели назад польские уланы горцевали по Крещатику. Граждане, офицеры, нужно сказать, отреагировали индифферентно. Запереглядывались, зажимали плечами. Кажется, им абсолютно фиолетово, что копыта польских коней топчут землю малороссийсии, да ещё и роняют свои яблоки на лучший в мире чернозём. Похоже, я не сумел зажечь в их сердцах чувство любви к родине. Странно. Получается, либо врут исторические источники, описывавшие волну патриотизма, охватившую Россию весной 1920 года, либо мне офицеры попались неправильные, непатриотичные. А может, из меня оратор хреновый? Так тоже бывает. Нет, источники врать не могут, и офицеры должны беречь и охранять родину, как бы она с ними ни обошлась. Значит, всё-таки дело во мне. Впрочем, я в комиссары не записывался, для этого специальные люди есть, вроде Витьки Спишилова. «Был бы тут мой друг-комиссар, ушон-то, сумел бы из пепла разжечь пламя, а господа офицеры сейчас бы с песнями и плясками бежали в сторону Западного фронта». «Стало быть, зайдем с другого конца». Я вздохнул, набрал в грудь воздуха и начал объяснять по новой. «Итак, граждане бывшие офицеры, объясняю еще раз, в последний». У каждого человека есть выбор, и важно, чтобы этот выбор был сделан правильно. Вы собственный выбор сделали, добровольно вступив в ряды РККА. Уверяю вас, дорогие мои бывшие заключённые, что ваш выбор был сделан правильно. Есть вопросы? Кажется, господа офицеры тоже осознали, что сделали правильный выбор, потому глупых вопросов задавать не стали. Ай да я. Всё-таки смог их зажечь. А то, что пришлось для этого плеснуть немного керосинчика, так это уже не важно. Важно, что вместо 84 трупов, закопанных даже не на кладбище, а прямо здесь, возле монастырских стен, Красная армия получит несколько десятков ротных и батальонных командиров. А там, как знать, может именно они и переломят ход сражений на западном фронте. Командир бригады Терентьев, успевший отдать приказ подчинённым, смотрел немного неодобрительно. Странно, ведь он и сам из бывших офицеров. Впрочем, если он из тех, кто перешёл под красное знамёна сразу после победы революции и без колебаний, то к перебежчикам из лагеря белых станет относиться соответственно. Это средивых солдат какой спрос? Сегодня у белых, завтра у красных, потом и вовсе у черных, которые анархисты, или зеленых. А идейные офицеры, как я уже успел заметить, что с той, что с другой стороны, друг друга не щадят, что бы о том не писали авторы исторических романов. Подозреваю, бывший подполковник с удовольствием бы поставил всех мятежников на берегу Северной Двины и приказал пулеметному взводу открыть огонь. Хороший камбриг, товарищ Терентьев, но надживым, а уж тем более комендармом ему не стать. Впрочем, объяснять свои действия командиру бригады, при всём моём к нему уважении, я не стану. И вот ещё что. Мне же надо отыскать зачинщиков, кого-то примерно наказать. Вот как поймаем беглецов, на них всё и повесим.